Глава, пятьдесят седьмая. На следующий день рано утром Эрика, Мосс и Питерсон отправились из Лондона на встречу с Барбарой Кардашовой. Они несколько раз пытались найти о ней хоть какие-то сведения, но поиск ничего не дал. Ее страховка, паспорт и счета в банке были аннулированы более года назад. Мать Барбары умерла двумя годами ранее, и других живых родственников у нее не было. Едва солнце пробилось сквозь облака, они нырнули в мгло туннеля Блэквалл. Когда спустя несколько минут выехали на свет, солнце уже снова скрылось за скоплениями свинцовых туч, затянувших небо. «Реку мы проехали, босс. Теперь ищем шоссе А-12», — сказала Мосс. Питерсон сидел на заднем сиденье, уткнувшись в свой телефон. Перед самым Гринвичем они сделали остановку на автозаправке, Наполнили бак, мост, потакая своему пристрастию к сладкому, запаслась пакетиками красных лакречных жгутиков. Вскоре Лондон с его огромными застроенными пригородами остался позади, и они покатели по автостраде А-12, которая на некоторых участках была разбита и нуждалась в ремонте. Они отметили, что по обе стороны от них простирается совершенно ровная земля. Мимо мелькали бурые поля с голыми деревьями по приближении к Эпсуичу. Они свернули с автострады на дорогу с однорядным движением и поехали медленнее. Жутко как-то, да? Прямая дорога, прорезающая пустоту. Подал голос Питерсон. Впервые за все время пути, хотя они проехали уже миль сто. Дорога пролегала через обширные равнинные поля. Ветер, завывая, хлестал голую землю, бился в машину. Дорога от лога пошла вверх, и вскоре они достигли железного моста, Наведенного через покрытый рябью канал. По берегам до самого горизонта серели засохшие камышовые заросли. Эрика представила, как вода на дальнем конце не свергается в никуда. «А двенадцать?» «Старая древнеримская дорога», — сказала Мосс, кладя в рот очередной красный жгутик. «В суфолке и норфолке ведьм сжигали сотнями», — добавил Питерсон. «Они проехали мимо заброшенной мельницы» стоявший на самом краю поля у воды. «Нет уж, лучше высокие цены, пробки, смог и переполненные Нандос, чем это». «Нандос — крупная африканская сеть заведений общественного питания, специализирующихся на блюдах из курицы». Поежившись, мост включила печку. «Далеко еще?» «Миль шесть», — ответил Питерсон, сверившись с навигатором в своем айфоне. Деревья стали встречаться чаще, и вскоре голые поля сменила лесистая местность. Машина мчалась под сводом голых сучьев. Эрика замедлила ход, увидев стоянку на обочине с оборудованным участком для пикника. Небольшой пятачок со скамейкой. На деревянном указателе краской была выведена цифра 14. «Как она сказала? Участок для пикника номер 17?» — уточнила Эрика. «Да, босс», — ответил Питерсон. Потыкав по клавиатуре айфона. Они поехали дальше. Лес становился гуще, дорога виляла слева направо, они миновали участок номер 15, за крутым поворотом увидели участок номер 16, заросшую поляну со сгнившей развалившейся скамейкой. Полицейская радиостанция на приборной панели затрещала и сквозь помехи в эфире прорвался голос сержанта Крейна. «Доложите обстановку». «Будем на месте через несколько минут», ответила Мосс. «Ясно, ленью не занимайте приказ шефа», — сказал Крейн. Суперинтендант Марш был категорически против, чтобы трое из его подчиненных ехали в Норфолк. Считал, что это пустая затея. Босс Барбара Кардашова была одной из самых близких подруг Андрея. Она говорит, что знает Джорджа Митчелла, — аргументировала Эрика, когда сидела у него в кабинете. Почему она раньше не объявлялась? Имя Андрея с газетных полос не сходит несколько недель. «И почему нельзя поручить местной полиции взять у нее показания? Это поездка на целый день. А вы только что своим обращением весь Лондон на уши поставили!» Резонно заметил Марш. «Сэр, зацепка очень хорошая. Такую пускать нельзя. Мы выйдем пораньше, все время будем на связи. Прошу дать возможность проверить мое чутье еще раз». «Почему она звонила с анонимного номера? Мы понятия не имеем, где она находится». Марш откинулся на стуле, потирая глаза. Может, она не хочет, чтобы ее нашли. Разве это преступление? Спросила Эрика. Куда проще было бы, если бы каждому при рождении прикрепляли датчик слежения GPS? Сэкономили бы целое состояние. Я непременно передам ваше пожелание первому же журналисту, который со мной свяжется. Сказала Эрика. Докладывайте о каждом своем шаге. Раздраженно бросил Марш, Взмахом руки отсыла ее прочь. Небо потемнело, и Мосс пришлось включить фары. Их теперь окружал густой лес, в голых сучьях, казалось, вообще нет просвета. Впереди появился указатель с цифрой 17, и они остановились у голой поляны. На том месте, где когда-то стояла скамейка, остались лишь четыре глубокие вмятины в земле. Мосс заглушила мотор, погасила фары, и их окутала тишина. Эрика открыла дверцу машины. Холодный ветер принес запах сырости и гниющей листвы. Она застегнула куртку на все пуговицы. Питерсон и Мосс тоже вышли из машины. «Что теперь?» — просила Мосс. «Она сказала, что встретится с нами здесь. Назвала именно это место», — ответила Эрика, вытаскивая клочок бумаги, на котором записала адрес. Они оглядели дорогу, что проходило мимо них. Она была пуста в обоих направлениях. «Вон, впереди нечто вроде тропинки», — заметила мос. Они направились к просвету в засохших зараслях Куманики и Подлеска. Несколько метров они продирались сквозь кустарники и, наконец, выбрались на пешеходную тропинку. Ухоженная, она тянулась под высоким сводом, образуемым кронами деревьев, до угла, и там исчезала из вида. Эрика подумала, что, наверное, летом этот мрачный, пугающий уголок леса производит совершенно иное впечатление. Они ждали уже почти сорок минут. Рация пищала и щелкала. Крейн из Лондона уточнял обстановку. «Чистой воды подстава», — произнес Питерсон. Наверняка это была та женщина, что сказала... Его голос внезапно оборвался, ибо они услышали треск сломавшейся ветки и шорох потревоженных листьев. Эрика прижала палец к губам. Шуршание. Из-под вышла женщина с короткими светлыми волосами. На ней были розовая куртка из водоотталкивающей ткани и черные леггинсы. В одной руке она держала нож, в другой — нечто похожее на газовый баллончик. Женщина остановилась в метрах в пятидесяти от них. «Что за черт?» — возмутилась Мосс. Эрика предостерегающе глянула на нее. «Барбара! Барбара Кардашова! Я старший инспектор Эрика Фостер!» «Это мои коллеги, инспектор Мосс и инспектор Питерсон. Достаньте свое удостоверение и бросьте сюда», — потребовала Барбара. Голос ее дрожал от страха, и когда она подошла чуть ближе, они заметили, что ее руки трясутся. «Мы так не договаривались», — начала Мосс. Но Эрика вытащила из кармана свое удостоверение и бросила Барбаре. Она упала в нескольких шагах от нее. Мосс и Питерсоном неохотно последовали примеру Эрики. Женщина подняла с земли документы и проверила их, все время направляя на полицейских газовый баллончик. «Убедились, что мы те, за кого себя выдаем? Тогда будьте добры. Уберите нож и газовый баллончик», — попросила Эрика. Барбара положила на землю свои средства самозащиты и осторожно приблизилась к ним. Эрика едва различала черты лица, которые она видела на фотографиях в Фейсбуке. Оно все так же поражало красотой, только нос стал меньше и прямее. Само лицо теперь стало полнее, а длинные темные волосы превратились в короткие и светлые. Темноволосый мужчина и светловолосая девушка. Вспомнила Эрика. «Зачем вы притащили нас бог знает куда? Просто чтобы поговорить с вами», — начала Мусс. «Вы же понимаете, мы могли бы вас задержать за то, что вы тут размахиваете ножом. Лезвие более семи дюймов длиной, про баллончик я уж молчу». У Барбара в глазах стояли слезы. Мне очень страшно, но я должна поговорить с вами, должна кое-что рассказать, иначе я никогда себе не прощу. Мне нельзя было связываться с вами под своим настоящим именем, сказала она. Я в программе защиты свидетелей.